Глава 19. Тимур. Я догадывался, что Стеша обязательно захочет уйти на работу. Но мне категорически не нравится, что она будет там, что к ней могут приставать. Чисто теоретически это же возможно. Поэтому, встав рано утром, предусмотрительно прячу ключи от двери. И утро в связи с этим начинается громко. «Ты?» — залетает в мою комнату, как фурия. Глаза блестят, волосы развиваются. «Ты спрятал ключи!» — не говорит, а рычит. Отрицать нет смысла, да? Убираю руки за голову, и надо сказать любуюсь, откровенно ее разглядывая. Забавная, когда злится. Ты смеешься? Пыхтит девушка. Щеки красные дышит быстро, еще немного и огонь вырвется. Стоит только сказать хоть слово. Да, отвечаю правду. Забавное зрелище жену? Я сама буду решать, где мне и кем работать, и ты мне никто, чтобы препятствовать. Тычет в мою сторону пальчиком. Наблюдаю, как на переносице встречаются брови. «Это не работа для тебя. Не то, что тебе надо». «Да откуда тебе знать, что мне надо?» «Для общей картины ей остается только топнуть ножкой. Твой брат не обрадуется, узнав, что тот парень к тебе вчера приставать собирался. Скажи, что это не так, не поверю». Молчит. Уже хорошо. «Я предлагаю тебе работу. Ремонт. Я оплачу тебе как специалисту за заказ. Проект, сам процесс и все, что там у вас положено». Считай меня своим первым заказчиком, — говорю я. Нет, я не могу, — начинает отступать. Я же сажусь в постели, а потом поднимаюсь на ноги, шаг за шагом приближаюсь к стеше. А мне кажется отказываться глупо. Глупо мне это предлагать, — упорствует все таки Скажи, зачем тебе это? Не знаю, — пожимаю плечами. Я и в самом деле не знаю. Считай, хочу почистить карму, — усмехаюсь. Смотрит недоверчиво. «Ладно, считай меня расчётливым скупердяем. Мне дешевле обойдутся твои услуги, нежели крутого дизайнера. Все, Так сойдет? «Допустим, в это верится больше, нежели в карму твою. А что делать с братом?» «Так все остается в силе. Сегодня-завтра мы с тобой определяемся с проектом, закупаемся материалом. Завтра приезжают твои родственники, я сматываюсь к Лёхе. А как только гости уезжают, принимаемся за ремонт. И складно же все звучит. И все равно я не понимаю, для чего ты это делаешь». Искренне удивляется. «Поверь, я тоже». Стеша делает несколько звонков, а я готовлю завтрак. Ничего мудрёного, тосты с сыром да по чашке кофе. Некрасиво получилось. Морщит носик и обхватывает пальчиками горячую чашку. «Ксю сегодня придётся работать одной, а сегодня понедельник, бизнес-ланчи, народу будет много», — говорит девушка. «Понедельник!» Вскакиваю со стула, опрокидываю на себя чашку. «Твою же!» Сжимаю зубы, шипя от боли. Горячий кофе коричневым пятном расползается по белой футболке, а кожу жжет неимоверно. «Руки!» Стеша в два шага оказывается около меня и хватается за края футболки. «Руки!» — говорю. «Чего стоишь?» Я, наконец, понимаю, что она от меня хочет. Поднимаю руки вверх, а Стеша стягивает мокрую вещь с меня. На груди красуется красное пятно. «Холод! Нужен холод!» Берет чистое полотенце из шкафчика, смачивает его холодной водой и прикладывает к груди. шиплю. И Стеша вдруг начинает дуть на ожог, убирая полотенце и снова прикладывать. Я наблюдаю за ней, как заворожённый, и боль отступает куда-то на задворке сознания. Странные ощущения заполняют мое тело, мой разум. В каждом осторожном движении Стеши я вижу нежность, ласку. Кажется. Не хотелось, чтобы это было не так. Наклоняю чуть голову и в нос пьёт дынный запах ее волос. Втягиваю его, чуть касаясь губами. Мурашки пробегают по коже головы в волосах и устремляются вниз по позвоночнику. Стеша поднимает голову, и наши взгляды встречаются. Секунда? Нет, доли секунды, и тут же отступает назад. Берет полотенце, снова смачивает его холодной водой и подает мне. Держи. Поможет избавиться от боли и не допустить увеличения поражения. Но... Сглатывает. Не увлекайся. Спасибо. Благодарю. Момент разрывает звонок мобильного. Лена. Черт, работу же никто не отменял». Отвечаю, наблюдая за девушкой. Стеша собрала посуду, сполоснула, вытерла лужу на полу. «Алло, Лена, я немного задерживаюсь». Говорю в трубку, продолжая цепляться взглядом за фигурку девушки. «У нас тут ЧП», — говорит тихо мой секретарь. «Что случилось?» Наконец нахожу силы оторвать взгляд от Стеши и разворачиваюсь к раковине. Снова смачиваю полотенце холодной водой, прикладываю к ожогу. «Пришла ваша невеста», — отвечает Лена. «Невеста?» — оборачиваюсь, улавливая, как Стеша прислушивается. Усмехаюсь. «Наталья, да, ищет вас. Говорит, что не может до вас дозвониться». «Но ты дозвонилась», — пожимаю плечами. «А еще сказала, что раз вас нет, значит, ее сюрприз вас застанет дома». И, конечно же, а по-другому быть не может, раздаётся звонок в дверь. «Кажется, сюрприз прибыл». Говорю и направляюсь к двери. Нажав на кнопку, спрашиваю. «Кто?» «Вы нас заливаете, звучит женский голос. Открываю на автомате. «И здрасте!» Передо мной стоят три девушки. «Привет, Тимурчик!» Одна из них кидается мне на шею. «Привет, красавчик!» Вторая целует в щеку и проходит в квартиру. «Не ждал!» Ухмыляется третья и следует за второй. «Стоять!» Командую я, развернувшись, разглядываю гостей. «Нежданных!» «А вы кто?» Спрашиваю, а самому кажется, что где-то я их видел. «Дорогой, а ты что, не помнишь?» Удивленно смотрит блондинка. «Тимур», — выглядывает Стеша. «А это кто?» Смотрит то на меня, то на девушек, оценивая их внешний вид. А вид, надо сказать, впечатляет. В переносном смысле, конечно же. «А мы к Тимуру. Он наш постоянный клиент», — говорит брюнетка, подмигивая мне. «Клиент?» Лицо Стеши вытягивается от удивления. «Да. А вы не знаете предпочтения Тимура? Он любит...» «Стоп!» Торможу я раньше, чем эта рыжая, сейчас скажет то, от чего мне потом будет не отмыться. А вы что, прости, качает головой. Вы по вызову, да? Видимо, оценила вызывающие наряды девиц. Мы? Да вы что? Откровенно издевается брюнетка. Мы лишь досуг, ну там поиграть. Снова этот хитрый взгляд на меня. В домино? усмехается Стеша. Образно, отвечает блондинка. «А так, каждое тридцатое число месяца мы тут развлекаемся». Проходит, снова поцеловав меня в щеку и, скинув с плеч курточку, шагает на своих каблучищах в клуб квартиры. «Оу!» Щеки Стеши пылают. «Каждая тридцатое. Но сегодня 31 первое», — говорит девушка. «Вчера был тяжелый день», — выкручивается рыжая. «Тогда не буду мешать». Стеша быстро натягивает кроссовки и, схватив свою курточку, выбегает, как ошпаренная из дома. «Только вот ошпаренный я!» А она явно представила себе все то, на что так намекали эти стервы. С хлопком двери я прихожу в себя. А теперь вы мне расскажете, что за концерт тут устроили. Рычу я схватил одну из девушек за руку, останавливаю на ходу. Стеша. Ну, надо было мне проникнуться к нему. Только-только что-то там в моей голове закрутилось, и даже близость его мне понравилась. Да, черт возьми, понравилось, но я испугалась его темного взгляда. А тут эти трое из ларца. Зараза. И то, на что они намекали, и дураку понятно. Трое на одного ему немного? Или это такой изощренный вид извращения? Фу, боже. А наряды этих жриц любви? Ему такое нравится? Он вот такое предпочитает? Тогда я не удивлена тем, что его невестой была или до сих пор остается Наташа. Ей такое очень подошло бы. Да о чём я вообще думаю? Оглянулась по сторонам. Парк. Думая о произошедшем в квартире, незаметно для себя пришла сюда, где гуляли с Тимошкой. Тут мне подарил цветы мальчик, заявив, что это от его папы. Эх, Тимоша. Прокручивая события, пришла к выводу, что съеду. Сегодня же. Пару дней можно и в машине спать. А потом я что-нибудь придумаю. Поэтому нужно возвращаться. Но только сейчас понимаю, что у меня нет телефона и ключа от квартиры. Вот же досада. «Стеша», — окликает знакомый голос. «Я уже и не надеялся тебя найти». Торопливым шепотом приближается Тимур. «Я жду тебя дома, звоню тебе. А твой телефон на столе и ключи». «Забыла. Пойдем домой. Мы же толком позавтракать не успели». Протягивает меня свою ладонь, на которую я пялюсь с минуту, наверное. «Я пойду только, чтобы собрать свои вещи». Поднимаюсь со скамьи и шагаю к выходу из парка, игнорируя мужчину. «Мы же вроде договорились, что завтра родня твоя приезжает. Ты делаешь у меня ремонт». Но я молчу. «Да что случилось?» Хватает меня за локоть и останавливает. «Те трое случились». Без стеснения смотрю ему в глаза. «Я не хочу даже знать, что у тебя там происходит 30 или 31 числа каждого месяца». Возмутилась я. «И ты в это поверила?» На его губах появляется улыбка. Серьезно? Молчу. «Я похож на того, кто распутно ведет свою жизнь? Вот за неделю, что ты живешь в моей квартире?» Смотрит вопросительно, ждет ответа. Нет. буркнула. «Это и удивило», говорю честно. «И только не говори, что ты их не знаешь». «Знаю», признается «Это девочки из стриптиз-клуба». «Да, я не монах, и было пару раз с Лёхой заглядывал туда. И это нормально». Вдруг стал оправдываться. «Мужчины любят посмотреть глазами, понимаешь? В этом нет ничего плохого и ужасного». «Ага», усмехаюсь. «Особенно, когда эти стриптизёрши приходят домой. Шест они с собой принесли? Или у тебя в комнате где-то запрятан?» развернулась желая отойти от него подальше но мне не дают до наташиных рук это дело разве ты не понимаешь она сама сказала что ко мне отправила сюрприз раздражается он это кто тебе сказал лена секретарь звонила как раз тогда когда эти скривился приехали а наташа в офисе у меня моих сотрудников достает черт мне нужно в офис тянет меня за собой и обещай мне пожалуйста что ты дождешься меня они свинтишку до глаза глядят говорит мужчина. Мы возвращаемся в квартиру. Тимур начинает собираться на работу. «Так», останавливается около меня. «Телефон свой бери», — командует. Я делаю, что он говорит. «Набирай сообщение брату», — продолжает. «Какое?» «Диктую». А я набираю буквы на клавиатуре гаджета. «Рада буду вас видеть завтра у себя по адресу». «Отправляй». «Стоит надо мной и ждет моих действий». «Все еще сомневаюсь». Смотрю то на него, то на сообщение: Ну, я жду. Ждет. Нажимаю на кнопку Отправить. Все, я в офис. Ты приводи в порядок квартиру, не знаю, прячь вещи. Хотя нет. Все мое в гардеробную, и ее закрыть. Хорошо. Еще пожелания будут? Складываю руки на груди. Прекрати на меня так смотреть. Как так? Осуждающий, я не такой. Это все неправда. Злится. Какая тебе разница, что я о тебе думаю? «Не надо мне доказывать обратное. Ни к чему». Теперь и я начинаю злиться. «Да потому что я не такой!» — повышает голос. «Да мне все равно...» Не успеваю договорить, потому что мой рот наглым образом затыкают. Поцелуем. Мужские руки обхватывают мой затылок, пальцами зарываясь в волосы. Дыхание спирает, словно застревают в горле. И только лишь его губы на моих. Я чувствую их мягкость, тепло. По коже ползут мурашки. а сердце, замерев, через секунду пустилось в пляс. Я чувствую, как он чуть отстраняется, все еще не торопясь убирать от меня руки. Открываю глаза, моргаю раз, два. Картинка становится четче. Вдыхаю глубже, тут же ощущая запах парфюма мужчины. Словно вмиг все осознав, одновременно отступаем друг от друга. «Извини», — говорит охрипшим голосом. «Это ты, извини, я не должна была». «Это я не должен был». Запускает Петерню в свою шевелюру. Я поехал в офис, в общем, до вечера. Возьму кое-что из вещей, и на пару дней ты тут хозяйка». Усмехается одним уголком губ и, подхватив свою сумку, покидает квартиру. С щелчком дверного замка я выдыхаю.